К счастью, стрелки ещё не достигли половины седьмого, когда Citroën появился на вершине холма. Он проследовал мимо дома. За рулём сидела Андре, её муж рядом с ней. Ни он, ни она даже не взглянули в его сторону. "Я закончил", Жизель. "Так до столу, Мариан, иди мой руки". Они обедали, как и в любой другой вечер. Суп, омлет с ветчиной, Салат и на десерт каммбер и абрикосы. По окнами был огород, за которым они оба ухаживали, а Мариан часами поузла на корточках, выпалывая сорняки. Фасоль уже дотянулась до конца подпорок. За проволочной сеткой клевали зерно десятка полтора белоснежных кур лигурнской породы. В глубине сарайчика копашились кролики. Внешний день заканчивался как обычно. Тёплый воздух вливался в открытое окно, изредка налетал прохладный ветерок. Кузнец Толстяк дядье всё ещё стучал по своей наковальне. В природе всё дышало покоем и медленно готовилось ко сну. Профессор Бего почти всегда задавал неожиданные вопросы. Было ли у вас в этот вечер ощущение, что вы её потеряли? Кого, Андре? Он дебился, потому что не думал об этом. 11 месяцев вы переживали то, что без преувеличения можно назвать большой страстью. Это слово не приходило ему в голову. Он хотел Андре. Когда он расставался с ней на несколько дней, его преследовали воспоминания о часах, пролетавших в бурных и горячих ласках. Он вспоминал её запах, её грудь, тело, её бесстыдство. Инокдаун часами лежал без сна рядом с Жизель, обрываемой фантастическими видениями. Не пойти ли нам сегодня в кино? А какой сегодня день? Четверг. Жизель немного удивилась. Обычно они ездили смотреть кино раз в неделю в Триаан, до которого было всего 12 км. В другие вечера он не работал в своём кабинете, пока жена мыла посуду. Затем она приходила к нему и садилась рядом с рукоделием или штопкой. Время от времени они отрывались от работы, чтобы обменяться парой слов, в основном по поводу Мариан, которая в октябре должна была пойти в школу. Изредка они усаживались на крыльце и в наступающих сумерках смотрели на красные и серые крыши домов, освещённые луной, на тёмную массу деревьев, которые чуть слышно шелестели листвой. А что сегодня идёт? Какой-то американский фильм. Я видел афишу, но не запомнил название. Если хочешь, пойду поговорю с Маларами. Когда они уходили по вечерам, одна или обе сестры Малар присматривали за Мариан. Старшая Леонора. Было лет 37-38. Марта была немного помоложе, хотя в действительности у них не было возраста. ни у одной, ни у другой, и совершенно незаметны для себя и окружающих, они постепенно становились старыми девами. У обеих были круглые, словно луна, лица, со смазанными чертами, и одевались они как близнецы: одинаковое платье, пальто, шляпки. Частенько случалось, что только они вдвоём слушали утреннюю мессу в 7 часов. Сёстры регулярно причащались, никогда не пропуская ни одной службы. Они помогали аббату Лувету наводить порядок в церкви, украшали цветами алтарь, следили за кладбищем. Они же ухаживали за больными и облачали умерших. Зарабатывали сёстры шитьём, и проходя мимо их дома, можно было видеть обеих, склонённых над работой у окна, и их огромного палевого кота, всегда дремавшего на подоконнике. Марианна их не любила, от них плохо пахнет, — говорила она. В самом деле они распространяли вокруг себя совершенно особый аромат, то ли магазина тканей, то ли церкви, с примесью запаха лекарств у постели больного. «Они уродки? Если бы их не было, ты бы осталась дома одна. Я не боюсь». Жизель улыбалась своей особенной улыбкой, которая лишь едва трогала уголки губ, словно она пыталась не выпустить её наружу. Вы считаете это выражением скромности? Опять слова, я не это имел в виду.